На глазастый парень оказался. — Ну да, мы и для них кое-что делаем. А как иначе-то быть? Сидеть и спонсора ждать? — Да я что, понимаю все. Для нас главное, чтобы нашим раскопкам не мешали. — Знаешь что? Я написал на его сигаретной пачке телефон Яковлева. — Мало ли... Это дядька интересный и умный, несмотря и что в штанах высоких ходит. Будет тут у вас нечто интересное или необычное. Позвони ему, хорошо? Мешать не будет, зуб даю. А вот помочь, помочь может и очень основательно. У них тут тоже какие-то интересы есть. Только вот не знаю, какие именно. Копать они тут хотели, это я знаю. Но решили сначала нашими приборами местность хотели просканировать. — А что ищут-то? — Да, как бы знать-то, может, оно прямо на поверхности лежит. — Вряд ли. — Покачал головой Алексей. — Почва тут мягкая, год другой, все, уже и засосало. — А монастырь? А, что, монастырь? Мы-то его ещё года 3 как обшарили. Нет там ничего. Десятка 2 погибших подняли, так и похоронили уже всех. Документов никаких там не находили. Я бы знал. У нас такие новости сразу известность становятся. А там и кроме вас народ работал. Да, из Москвы были, с других мест. А эти, как их, чёрные, тоже тут шастают. Да где их же нет? Видно было, что это тем Алексею неприятно. Бывают, но их больше оружие интересует. А всерьёз они не копают. Хотя да, неприятности от них есть, это точно, но именно тут они пока не появлялись. Дорога отсюда одна. Быстро ноги сделать проблематично, могут и остановить, досмотреть, а оно им надо. Про себя я заметочку сделал. Надо будет генералу подсказать, пусть подресут этих чёрных копателей. Может, то, что мы ищем, давно уже у кого-нибудь в заначке лежит. Увы, Но ничего интересного в монастыре тоже не обнаружилось. Мы ещё несколько дней проходили по округу, но никаких любопытных вещей так и не отыскали. Пару раз я снова ощущал какое-то странное беспокойство, но ничего за этим не последовало. Виктор хмурился и постоянно возился со своей аппаратурой, но однако ничего больше нам обнаружить и не удалось. Вот и мы, не солоно хлебавши, и возвращались во-сваяси. Дорогу снова развезло, и машины наши, ревя моторами, преодолевали ухабы на пути в деревню, где всех ожидал Марченко с остальной группой научников. Вывернувшись из-за поворота, мы узрели впереди нечто для данных мест непривычное. Посередине дороги раскорячились две машины: шикарный шестисотый Мерседес и когда-то блестящий чёрный джип. Сейчас обе машины были перемазаны грязью по самую крышу. Ну что, и неудивительно, распутица была самая та. Увидев нас, от джипа заковылял здоровенный бугай, весь колоритно забрызганный грязьюкой. Он представлял собою весьма занимательное зрелище. Ты — Ты-то какой же баран намеренней сюда полез? — удивленно хмыкнул Антон. — Совсем ума лишился, что ли? Тут и уазик-то еле ползет. Бугай тем временем доковылял до наших машин. Мишка притормозил у обочины, и второй уазик приткнулся поблизости. Не выходя из машин, мы ждали гостя. «Это...» — прохрепел подошедший бугай. «Мужики, вы это не поможете нам?» «Чего сделать-то надо бы на...» — высунул голову Мишка. «Да вон Мерс застрял, до деревни его дотащить не надо!» «Да ты умом, дядя, двинулся. Проехали вы деревню». Ну, споро вёрст, как и мимо пролетели. Слева она была, там поворот есть. Бх. Сочно выматерил с обугай. Говорит же этому бабармот, а он мне карта, карта. Так что максимум, что мы левас сделать можем это трактор оттуда прислать. Вазиком ваши танки из этого болота не вытащить. Вес не тот. Не потянут наши машины. «Даже если вместе впряжемся. А может, кого из наших ребят туда подбросите? Мы в долгу не останемся». «Да пускай. Вон во вторую машину лезет. Там место есть». Пожал плечами Антон, предварительно посмотрев на меня. «Я не возражал. Геофизики мы же кто. Вот и будем таковыми дальше прикидываться». Настоящее так бы и поступили. Через двадцать минут уазики, завывая моторами, выбрались таки на твердый грунт и уже более бодро покатили к домам. В центре деревни мы высадили попутчика и направились дальше, к обиталищу наших научников. Они заняли как раз то самое помещение, которое и предоставил нам бывший бригадир В первый день приезда сюда. Надо отдать должное профессору. Мужик он оказался компанейский и смехалистый. Только прибыв сюда, не постеснялся посидеть вечерок в тесной компании, не мгновенно смекнул, каким образом завоевать доверие и расположение местного населения. Поить их халявной водкой не стал, но уже через два дня... облысни электрики должно быть не мало этому удивляясь сменили старый трансформатор на новенький специально для этого доставленный откуда-то издалека причину этого неожиданного подарка местные власти пояснить так и не смогли поэтому делая важную морду смутно вещали и что-то невнятное типа того что они всё видят и о чаяниях народных в курсе. Не ещё бы. Хм. Распоряжение поставить тут новый трансформатор пришло из аппарата губернатора. С какого вдруг бодуна? Неизвестно, но на всякий случай примазаться к этому стоило. Марченко только хмыкнул в бороду. Его аппаратура жрала такую уйму энергии, так что он сам в первую голову в таком подарке и нуждался. А дабы ретивые энергетики не отключили электричество, накопившиеся за долгое время долги по этой части были списаны. Какой уж предлог для этого отыскал Яковлев, я и предположить не мог. Однако его смекалка лишний раз восхитился. Действительно, заплатить реальными средствами Деньгами за постой мы могли не напрягаясь, хоть наличными, хоть по безналу, что было бы вполне объяснимо с нашей стороны. Все же государственная экспедиция. Но со стопроцентной вероятностью деньги эти тут же списали в счет многочисленных долгов. И угроза отключения электричества никуда при этом не исчезла бы. Вот и был выбран такой нетривиальный ход. Но, собственно говоря, ничего удивительного в этом не было. Столько лет прятать концы в воду, да ещё и на глазах у всех, управление вполне закономерно должно было достичь немалого опыта в части запудривания мозгов окружающим и, естественно, достигло. что мы все сейчас на практике и наблюдали